Глава двадцать шестая Никаких иголок Хезер стояла на коленях рядом с кроватью, положив голову на край, словно на плаху «Это имело значение, все остальное нет» «Кезар!» Она не отзывалась. Руки у нее были ледяными, а лицо теплым. Штефан торопливо стянул с нее жакет, оглядел рубашку, а потом, не заботясь о Готфриде, запустил руки ей под юбки. Крови не было. «Дайте!» — раздался неожиданно усталый голос чародея. Штефан обернулся. Кажется, истерика откладывалась. Готфрид стоял у кровати, Смотрел на Штефана, сидящего на полу и обнимающего Хезер сверху вниз, и в его глазах читалась обреченность. «Это шок после внушения», — объяснил он, опускаясь рядом на колени. «Он хотел, чтобы Хезер пришла, а потом сидела тихо, пока вы за ней не придете. Или пока мы за ней не придем». Горько усмехнулся он, положил ладонь Хезер на лицо. «Скорее всего, ей будет холодно». Штефан снял пальто и торопливо накинул ей на плечи. Только сейчас он заметил, что у дверей стоит граммофон и что пластинка шелестит глубоким женским голосом «Гордарский роман». «Штефан... там... он...» пробормотала Хезер, не открывая глаз. «Я вижу, Кедвишем, вижу...» «Нет... ты... ты не понимаешь...» «Этот... человек...» Она все-таки открыла глаза, красные, опухшие, с расширенными зрачками. «Я видел Хезер», — тихо сказал он, поправляя на ее плечах пальто. «Это было важнее, чем все остальное. Это позволяло хоть на несколько секунд отсрочить остальное». Годфрид стоял рядом и смотрел им за спину на кровать, у которой они нашли Хезер. Штефан никак не мог заставить себя обернуться, потому что не хотел снова смотреть, потому что именно в этот момент все страхи, которые он гнал с тех самых пор, как пропала Хезер, вгрызлись в него, как двенадцать голодных мертвых псов. Запоздалый страх потери, и темный, первобытный, перед тем, что увидел, когда вошел. «И что вы собираетесь делать, господин Надоши?» Штефан поднял глаза, встретился взглядом с Бертой, и страх подступил к горлу с новой силой. Берта не выглядела злой или раздосадованной, она выглядела печальной. Стояла в дверном проеме, тяжело опираясь на трость. Из-под длинного черного пальто с густо облепленным снегом, подолом и обшлагами виднелась белая ночная рубашка, а волосы впервые на памяти Штефана были распущены. «Вы ничего не трогали?» — глухо спросила она. «Хорошо. Собаки вас не порвали?» «Порвали», — равнодушно сказал Готфрид, не дав ему ответить. «Будет хорошо, если вы ему поможете». «Помогу. Не стоит злиться, господин Рэнди». Берта тяжело опустилась на настоящий рядом стул, жалобно скрипнувший под ее весом. Это только моя вина. Она тростью подцепила иголку граммофона. Романс захлебнулся. То есть Ида об этом не знает? Ида тоже не знает, что с этим делать. Штефан встал и помог подняться Хезер. Она дрожала и куталась в его пальто, но в ее глазах вместо страха тлела черная злость. «Так же нельзя!» — процедила она. «Правда?» — устало спросила Берта, встречаясь с ней взглядом. «Как жаль, что вас здесь не было, госпожа Доу. Вы бы уберегли нас от всех ошибок!» Штефан, наконец, нашел в себе силы обернуться. Он не был уверен в том, что увидел, не мог понять, что это такое. Но ответ на все вопросы бился где-то в голове, вытесненный ужасом, который накатывал при каждом взгляде на человека, лежащего на кровати. Штефан не мог узнать его лицо. Никто не смог бы. Никогда. Была кожа, изгрызенная огнем, закрытые темной, влажно-поблескивающей повязкой глаза. Были очертания подбородка, и заостренные впалыми щеками линии скул, застывшие сжатые губы, но это нельзя было назвать лицом. Штефан малодушно порадовался, что остатки того, что он видел на портретах в спальне Иды, укрывает прозрачная маска. Руки мужчины лежали вдоль тела, поверх толстого стёганного одеяла, и Штефан мог видеть шесть серебристых трубок от запястья до плеча, шесть в одной руке, 6 во второй на левой руке сохранилось два пальца на правой четыре каждая трубка крепилась чистым пластрем из под которого было видно медную заглушку куда вставлялась игла двенадцать цепей и двенадцать гвоздей и он никогда не вырвется из подвала на смену ужасу пришло короткое отвращение за которым разлилась животная тоска «Что это?» — хрипло спросил он, попытавшись уместить в два слова все вопросы, которые терзали его в этот момент. «Почему Ида скрывает, что ее муж жив? Явно ведь не ради наследства и возможности крутить с Готфридом. Почему его, аристократа, с огромным состоянием не могут вылечить? И почему, если так...» «Эта безумная сука Вижевская просто не даст ему умереть!» Хезер дрожала так, что он слышал, как стучат ее зубы. Никто не говорил ни слова. В тишине раздались один за другим шесть или семь хлопков, будто на улице стреляли. Но Штефан был слишком ошеломлен, чтобы думать о такой тривиальной вещи, как стрельба. Хезер отстранился. и вытерла слезы обшлагом его пальто, на который налипли почему-то не растаявшие снежинки. И в этот момент Штефан вспомнил растерзанные газеты, фотографию мальчишки со злым обреченным взглядом. Хезер смотрела на Вежевского с таким ужасом, что Штефан успел подумать, что она все еще считает его стокером. Но в следующую секунду она сказала, заперев в беспощадно четкие слова всю темную тайну Соболиной усадьбы. «Это сновидец. Так ведь, фрау Блой?» «Вот тебе и настоящие монстры. Вот и настоящая кровь», — обреченно подумал Штефан. «Неужели в каждой колыбели творится такая дурь?» Но ответ на этот вопрос он не знал. «Нет». Клирики говорили, что души сновидцев отправляются в другие миры, исполнять какое-то предназначение, исправлять какие-то ошибки. Значит, это правда. Значит, вот что случалось, если душа не отправлялась в другой мир. Берта не успела ответить. Раздался частый приближающийся звон колокольчика и стук каблуков. Вежевская появилась на пороге спустя несколько секунд. почти в таком же виде как и берта в черном пальто накинутом поверх ночной рубашки только волосы ее были заплетены в косу на конце которой извинел колокольчик подол рубашки иды был оторван а белая ткань забрызгана кровью а в руках ида сжимала двуствольное ружье сучьи псы прошипела она твои сучьи собаки бросились на меня берта и ты стреляла в них из ружья Равнодушно спросила Берта, не впечатленная безумным видом и перекошенным лицом воспитанницы. Штефан медленно отходил к стене, закрыв собой Хезер. Он надеялся, что Готфрид внушит Иде, что нужно опустить ружье. Но чародей смотрел на нее с дикой смесью нежности, восторга и ненависти. И, кажется, ему тоже не помешало бы внушение. Одна Берта оставалась безучастной. «Да, но они не отставали». «Зато проснулся Рой, выбежал со своим ружьишком!» Ида нервно хихикнула. «С тем, что солью заряжено, правда смешно?» «Рой жив?» «Нам в этом году не везет на прислугу!» «Придется лакеем чистить двор!» оскалила Ида. «Какого хрена вы здесь забыли?» Ружье было направлено на него, и это нисколько не радовало. На Готфрида Ида смотреть явно избегала. «Он их привел», — ответила за Штефана Берта. Позвал девочку, господин Надоши пришел за ней. «Очень жаль», — процедила Ида. Но она все еще не стреляла. Штефан прекрасно знал, что те, кто хочет выстрелить, делают это сразу. «Это ружье, которое с солью заряжено», — запоздало сообразил он. Ида покачала головой, не сводя с него стеклянного взгляда. «Хочешь проверить?» — А тебе на войне не объяснили, что пуля быстрее внушения? — прошипела она, не оборачиваясь. Штефан успел заметить, как Готфрид опустил руку. — Ну, убьешь ты их. И что дальше? — спросила Берта, глядя на Иду снизу вверх. — Я говорила тебе, что нужно сказать господину Рэнди правду. Может, он сумеет нам помочь. — Ты видишь, чтобы я целилась в господина Рэнди? Штефан чувствовал себя полным идиотом. Он не верил, что Ида выстрелит, но видел, как на щеках ее цветут алые пятна, не то от мороза, не то от бешенства, видел брызги крови на белой ткани, представлял, как она бежала по сугробам в рубашке и незашнурованных ботинках, отстреливалась от мертвых собак, лишь бы успеть, лишь бы застать, и начинал сомневаться, что она не выстрелит. — Ты думаешь, господин Рэнди обрадуется, если ты застрелишь его друзей? — тихо спросила Берта. «У таких, как Готфрид, нет друзей», — по-прежнему не оборачиваясь, ответила Ида. «А у таких, как ты», — подал голос Годфрид. Ида вздрогнула, будто только сейчас вспомнила, что чародей все еще в комнате. В ту же секунду Штефан почувствовал, как что-то горячее, мокрое обвило правую руку и ногу ниже колена, выстрелило, отдав внезапной острой болью в позвоночник и затылок. Не успев сообразить, что произошло, он толкнул Хезер к кровати и согнулся пополам, шипя и пытаясь левой рукой зажать расползавшуюся рану на правой. Перед глазами заплясали десятки черных точек, а потом взорвались серыми кляксами, на миг погасившими белизну стен. Штефан услышал, как падает ружье, потом разъяренное шипение и короткую возню». «Убери от него руки, сука паршивая!» Раздался полный животного отчаяния крик, за ним шорох ткани о кафель и судорожный стук каблуков, а потом... Ледяной голос Хезер. «Там яд!» Штефан, наконец, смог открыть глаза, опереться на скользкий кафель мокрой от крови рукой и подняться, придерживаясь за стену. «Штефан!» — вскрикнула Хезер. Он обернулся на голос... Хезер сидела на кровати у стены. Штефан заметил, что она почти не сбила покрывала и не вырвала ни одной трубки. Видно, перемахнула через Вежевского, не касаясь матраса. Или боялась сделать больно. Впрочем, тут у Штефана были серьезные сомнения. Она держала у горла спящего длинную черную иглу. Шпилька, в которой скрывалась игла, росчерком серебрилась у него на груди. Боль отступила так же внезапно, как пришла, словно застыла в вытекшей крови. Готфрид сидел на полу, заломив руки иди стоявший перед ним на коленях. Только Берта оставалась невозмутимой. Сидела, вытянув ногу и опираясь на трость, и смотрела на Хезер. В ее глазах читалось искреннее сострадание. — Ну, — тихо сказала Берта, — что мы будем делать, господа? — Господин Надоши. там в тумбочке во втором ящике темный пузырек с желтой этикеткой возьмите это остановит кровь если подойдете я вас перевяжу если бы я хотела вас отравить делала бы это никогда ваша супруга сидит вот так ответила она на невысказанные сомнения штефан медленно открыл ящик левой рукой вытащил пузырек и чистый бинт жидкость в пузырьке была темно синей и наверняка жгла слишком уж едко воняла Но Штефан ничего не чувствовал, пока Берта протирала и перевязывала ему руку. Наверняка останутся шрамы. Он быстро оглядел пол. Ружьё валялось под кроватью. Возьмете вы его. И дальше что?» — устало спросила Берта, не поднимая глаз. Уйдете в лес. Угоните экипаж. Тот, что проедет по сугробам, все равно в деревне. А вы, госпожа Доу, долго собираетесь там сидеть? Не пораньтесь». Если будете падать и выдернете трубки, ничего хорошего не случится. Она протянула ему пузырек и виновато развела руками. Штефан кивнул, отошел к стене и стал сам перевязывать ногу. Мне снилось, что меня зовут, хрипло сказала Хезер. Давайте проясним, господин Рэнди, зачем вы держите Иду? с интересом спросила Берта. Потому что мне тяжело одновременно внушать Штефану, что он не чувствует боли. «И иди, что она не хочет хвататься за ружье», — безмятежно ответил Готфрид. «Ида, птенчик, ты будешь хвататься за ружье?» Штефан не понял ни слова из ответа Иды, но, судя по интонациям и тому, что она ни разу не повторилась, гордарские ругательства были весьма изобретательны и разнообразны. «Госпожа Доу не станет никого убивать», — пообещала Берта. «Никто не станет никого убивать. Отпустите, прошу вас». Готфрид разжал руки. Ида метнула на него полный ненависти взгляд и вскочила на ноги. «Ублюдок!» — выплюнула она. Штефан был уверен, что обращается она к Готфриду, но смотрела она на него. «Очень хорошо», — по-прежнему спокойно ответила Берта. «Хезер, вы уберете шпильку?» «Нет». «Что же, итак, вы сказали, что Астер вас позвал?» «Лжет!» Ида застегивала и расстегивала ворот пальто. Он даже со мной больше не говорит. «Интересно, почему?» — процедила Хезер. Штефан увидел, как Ида морщит нос, будто собирается зарычать, как белеют ее губы. Ждал, что она будет оскорблять, что-нибудь разобьет или даже бросится на Хезер, наплевав на шпильку и риск выдернуть трубки. Но она внезапно уронила руки, обмякла и опустилась на пол. Штефан думал, что это Годфрид, но чародей тоже выглядел растерянным. Из мертвых стеклянных глаз текли слезы, и Ида их не вытирала. «Не убивай», — прошептала она, — «не убивай его, ты не оборвешь сон. Хочешь, застрели меня, только... только не его». Хезер растерялась. но руку не убрала. Штефан посмотрел на дрожащую Иду, на Готфрида, который по-прежнему сидел на полу, а потом нагнулся, достал из-под кровати ружье, вытряхнул три патрона, всыпал в карман и положил ружье на пол. «Кедвишем, слезь оттуда», — попросил он. «Нет? Ну хоть иголку опусти, ты все равно успеешь его кольнуть». Хезер медленно забрала шпильку и вернула в нее иглу. «Он позвал меня, чтобы я его убила», — упрямо сказала она. «Нет!» Прежде чем Ида успела дернуться, Берта выставила трость, преграждая ей путь. «Боюсь, вы не совсем понимаете сложность нашего положения», — тихо сказала она. «Что, по-вашему, происходит?» «Вы не даете человеку умереть. У вас не поднимается рука его убить». «И...» «Вы его мучаете», — голос Хезер дрогнул. «Он не чувствует боли», — глухо сказала Барта. «Клянусь вам, это моя ошибка». «Да, Ида, это ошибка, не смотри на меня так». «Но я не позволила бы ему страдать». «Почему тогда он звал на помощь?» «Люди без магических способностей не видят и не слышат змея». Берта положила трость на колени. Он просил вас о помощи? Что именно он вам говорил? Не кривитесь, Хезер, он не... Не изъясняется ясно. Ничего не говорил, призналась Хезер. Я чувствовала тоску и... И? И желание помочь. Очень хорошо. Видите ли, в ночь пожара у нас совпало несколько трагических обстоятельств. Астр... «Страдал от приступов. «Чародейская сила, господин Рэнди подтвердит, требует выхода, «а Астрах, был слабым чародеем, не мог колдовать». «Не мог или не умел?» — уточнил Готфрид. «У него был слабый разум, господин Рэнди. «Я пыталась научить его, но, касаясь узлов, даже неосознанно, он... «начинал бредить. «Только страх помогал ему освободиться». «Вам должно быть трудно понять. Ни один из сильных обученных чародеев не понял». «Я давно не сильный чародей», — усмехнулся он. «Я знаю, о чем вы говорите. Василитник ведь не ядовит сам по себе. Он образует застой, который убивает. Чем больше сила, тем быстрее». «Я его лечила», — кивнула Берта. «Я самоучка. Никогда не...» «Но кроме меня Астору никто не мог помочь». Традиционная медицина была равнодушна к его случаю. Когда ему становилось плохо, он приезжал сюда. Я давала ему лекарства, я распутывала узлы, и за несколько дней все проходило. Под домом узел, у меня хватало сил. «Почему вы не приезжали к нему?» — спросил Готфрид. «Потому что на колдовство мне нужны силы, которые в городе... Я могла пользоваться другими узлами, как любая чародейка, но у меня...» Нет регистрации. «Вы просидели здесь всю жизнь?» Со смесью восторга и недоверия спросил чародей. «Не совсем. Но я редко выезжала и никогда не колдовала вне дома. У меня была сложная молодость, но осталась дворянская грамота, и я могла себе позволить некоторые вольности. А потом я захотела совсем исчезнуть, чтобы забыли обо мне и моем доме». и и представлять меня экономкой, а дом — своей резиденцией. «Простите, господин Рэнди, но чародейская служба... Когда я была готова смириться и сдаться, я уже была преступницей. Мне никто не дал бы лечить астра, меня бы просто отдали под трибунал». Готфрид кивнул и отвел глаза. «В окнах были лезвия и иголки», — напомнила Хезер. «Не было никаких иголок». Тихо сказала Ида. Ему мерещились иголки и паучьи лапы, и щупальца в стенах, и птицы, которые бились в окно. Когда разум слабеет, обнажается неосознанное. «Бессознательное», — подсказала Берта. Астор ведьма, в детстве любил страшные сказки». «Если бы моя свекровь дожила, я бы ее отравила», — мрачно сказала Ида. В любом случае, все было хорошо. У Иды до брака не было ничего, кроме фамилии, а моя репутация и положение позволяли взять ее на воспитание. Я была рада, когда она вышла замуж. Астер — хороший человек, хоть и слабый рассудком. Он проводил в Соболиной усадьбе неделю и месяцами жил, не страдая от наваждений. Они с Идой обычно приезжали вдвоем, но в тот раз ему стало плохо, когда Ида была в отъезде, и он приехал один — Я сразу ей написала». Лицо Иды искривилось, будто она собиралась заплакать. «Он меня любил», — горько прошептала она. «Он так меня любил». Штефан вспомнил обрывки изведений, обжигающую тоску, липкое раскаяние. Вспомнил, как иногда по ночам всего несколько минут он любил, обожал эту женщину. Искал утешения в ее прикосновениях и как находил каждый раз. Это были чужие воспоминания. Как обрывки реальности, сохраненные очками, которые он так не снял. Штефан не вспоминал эти чувства. Не хотел. Не видел в них прока. Почти стыдился прикосновения к чужой душе. Но сейчас они сами зажглись в памяти. Штефан помнил, как любил Иду ее муж. Он приехал один. Я сразу написала Иде, продолжила Берта. Но по дороге на нее напали. Вы видели этих людей? Они убили извозчика, повредили экипаж, ранили камеристку Иды. Двоих убил Лэр, мой охранник, а третьего я зарезала. С ненавистью выдохнула Ида. Какие-то выродки тащились за нами со станции. Штефан уловил в рассказе какую-то недосказанность, едва заметную фальш. но понял, что эта часть рассказа ничего не значит, и он не хочет никаких подробностей. Не хочет знать, куда делся Лэр. «Я добралась до усадьбы, когда пожар уже потушили», прошептала Ида. «Астер что-то поджег в спальне». «Камин», — подсказал Штефан. «Он хотел разжечь камин». Ида вздрогнула и опустила голову. «Не было камина». «Я не знаю, откуда у него спички». «Какая тварь дала!» Я потом искала, допрашивала. Никто не признался. «У его спальни дежурила горничная», — сказала Берта. «Должна была сообщить, если ему станет плохо. Оказалось, она по ночам отлучалась на кухню. Он по ночам обычно спал. А эта сука жрала пирожные», — усмехнулась Ида. «У нее роман был с поваром. Он ей ключи от кухни отдал и покрывал ее». «И что стало с горничной?» — спросил Штефан. Ида мечтательно улыбнулась и не ответила. Штефан решил, что этого он тоже не хочет знать. «Поэтому нельзя есть ночью», — догадалась Хезер. Барта кивнула. «Поймите, в каком положении мы оказались», — тихо продолжила она. «Я не пытаюсь оправдать свой поступок, но... Если бы он умер, я бы... Если бы он... Умирал...» «Я бы отпустила, клянусь!» Непроницаемая маска наконец дрогнула, раскололась, и Штефан увидел бесконечно уставшую, постаревшую женщину, которая уже с трудом выносила груз, который сама на себя взвалила. Груз давил ей на плечи, опускал уголки ее губ, гасил блеск волос и ясность глаз». Даже безупречная осанка внезапно потяжелела, просела, опустив ее плечи. И Берта перестал оказаться такой величественной и высокой. Он оставался в сознании. Я давала морфий, и не знала, что делать. И голос Берты тоже надломился, впустив новые шершавые нотки. Его нужно было вести в больницу. «Нужны были врачи, протезисты, медикаменты. Ему бы помогли, но мы бы не довезли его. От боли и наркотиков он... он бредил», — мрачно закончила Ида. «Уже не узнавал меня, никого не узнавал. В доме воняло дымом, из стен тянулись щупальцы и текла кровь, в окна долбились птицы. Прислуга разбежалась, одна девчонка повесилась. Этого всего не было на самом деле». Я сидела рядом, в дыму, в крови, слушала, как бьются стекла раз за разом и... И тоже не знала, что делать. Я надеялась сберечь его разум и тело до приезда врачей. Мне тоже нужна была помощь. Моя спальня тогда была на первом этаже, и когда начался пожар, я пыталась пробраться на второй этаж, но там уже все было в огне. Ступенька провалилась, но я отбралась. Отперла дверь... «Вытащила его». «Берта лечила Астера, запустила свои ожоги», — хрипло сказала Ида. «И... и... и почему вы не поехали к протезистам потом?» — спросил Готфрид. «Можно поставить хороший протез в любое время, не мучиться с этим». «Я не могу его оставить надолго», — усмехнулась Берта. «Если меня не будет дольше нескольких часов...» он умрет. А операционную, необходимую для установки нормального протеза, никто в поместье не перевезет. Понимаете? Мы с ним, она махнула рукой в сторону кровати, оказались в одной ловушке, только он куда глубже. Ида привезла мне лучшую модель старого протеза, которую я могла установить сама, и мне этого достаточно. Но Астер... Я изучала много религиозных трактатов, Я знаю, как в колыбелях проводят обряды, погружая людей в сон. Но я не знаю, как это получилось у меня. Я их обоих считала детьми. Я только хотела их спасти. — Почему вы вместе не поехали в больницу? — Когда он уснул? — спросила Хезер, втыкая шпильку в воротник. и до порывисто вздохнула и прикрыла глаза. — Его невозможно было перевести, он бы умер по дороге. Кроме того, невозможно привести сюда врачей. Ни один доктор теперь не станет. Погрузить человека в сон, вне колыбели — преступление хуже, чем скрывать чародейские силы. Я готова идти под суд. Не думайте, что я забочусь о себе. Но его, скорее всего, убьют. Почему вы сами этого не сделаете? Потому что я провела обряд неправильно. Я не клирик. Я вообще не собиралась этого делать. Я только хотела... Берта закрыла глаза и отвернулась. Штефан начинал понимать, что произошло. Даже его обрывочных знаний хватало. У него оставался только один вопрос. — А ваши ночные хождения? — спросил он Иду. — Перед пепельной ночью я всегда приезжаю в усадьбу, чтобы встретиться с детьми. Перед пепельной ночью мне всегда становится очень плохо. У меня тоже есть силы. Все официально, документы в порядке. За полтора месяца до приема я начинаю пить василитник, иначе я вообще не могу спать. Приезжаю сюда. Берта меня лечит, я остаюсь на зиму, потому что метели, и потому что люблю этот дом. Все равно люблю. Но за несколько дней до приема я себя не контролирую. «Надеюсь, я вам не сильно докучала». Берта поит прислугу снотворным и обходит дом по ночам. Она часто... И без меня ей все кажется, что что-нибудь загорится. У нас есть правило не трогать то, что появилось ночью. Иногда я что-то оставляю под порогом или в комнате. Я иногда захожу в комнаты. И я не люблю, когда мои вещи вывозит вороватая прислуга». Штефан искренне порадовался, что Ида ни разу не ввалилась к нему в спальню. Теперь почти все стало на места. Клирики говорили, что сновидец умирает тогда, когда угасает его душа. Он понятия не имел, в какие такие миры они уходят, даже не был уверен, что другие миры на самом деле есть. Впрочем, сон абсурден, и во сне возможно все что угодно. Почему бы не быть другим миром? или другим снам, может, даже другим спящим, может, каждый сновидец чей-то бог. Клирики отпускали душу туда, где она требовалась, а потом заботились о теле, пока человек там, в другом мире, не умирал. По крайней мере, так говорили клирики. Берта сумела оторвать душу от тела, сумела погасить боль, залечить ожоги. но так и не смогла отпустить душу. И душа осталась где-то рядом. Появлялась в искаженном образе змеи с птичьей головой, вырывала из подсознания сказки о мертвых детях, которые приходят к матерям в пепельную ночь, подчинялась условностям и правилам, боялась соли и огня, задавала вопросы, на которые нельзя давать ответы, убивала тех, кто нарушает правила, тех, кто напоминал о провинности глупой горничной и ел по ночам, даже вернула к жизни тех, кто напал на экипаж Иды, заставляя их раз за разом повторять одну и ту же историю. Если Штефан что-то понимал, это все было сродни иллюзиям Готфрида. Просто мороки, которые рождал спящий разум слабого, измученного чародея, Вот почему перед пепельной ночью подолы женских платьев и рубашек покрывались кровью. Штефан не хотел об этом задумываться, но он прекрасно понимал, что когда женщина теряет ребенка, кровь вовсе не остается аккуратным узором на подоле. Это просто символ воспоминания, запечатленный образ, приходящий раз за разом, как и мертвые дети. Никакие это не ни призраки и не нечисть. Фантазия о семье, переломленная через угасающий разум. Вот что будет, если слабый чародей-иллюзионист сойдет с ума. Но никто не знал, что будет, если такой чародей станет подобен Богу. Если сновидцы и правда уходили в другие миры, если правда исправляли какие-то ошибки, значит, должны были получать какую-то силу. Но что делать сновидцу, запертому в этом мире? И что делать двум чародейкам, которые не могут не убить, чтобы душа осталась вечно скитаться и страдать где-то, где ее уже никто не сможет найти? Не обратиться к клирикам? Что будет, если отдать сновидца клирикам?» Штефан бросил быстрый взгляд на Готфрида. «Чародей Готфрид Рэнди, его возлюбленная Альма Флег. золотые горы, горящие дирижабли, жадная темная чародейская суть, которую никто не пытается погасить. Колыбели поддерживали такое обращение с чародеями. А что будет, если выдать Астра Вежевского? Клирики смогут развязать неумелые узлы, которыми страдающая, обгоревшая и отчаявшаяся Берта неумело привязала его к этому миру, «Отпустят его душу? Упокоят? Или дадут ей уйти в какой-то другой мир? Или его используют как образец?» Готфрид говорил, что нечисть настоящая. «Настоящие мертвые дети, настоящая змея с птичьей головой!» «Что может присниться другому чародею, которого привяжут такими же узлами, но уже специально? Что будет?» если выдать эту тайну заезжим циркачам, устроителям зрелищ, жадным до гротескных историй, доведенных до абсурда? Что будет, если доверить тайну Готфриду, который смотрел, как шестьдесят три чародея прыгали в горящую пропасть и смеялся, упиваясь моментом, а потом десятки раз пересматривал эту сцену в воспроизводящих очках, Штефан вдруг ощутил горячую благодарность к Берти и даже подобие симпатии к Иде. Стоило признать, что Хезер была права. Соблазн просто перерезать гостей во сне должен быть велик. «Можно посмотреть?» Вдруг спросил Готфрид и, не дожидаясь ответа, поднялся с пола и подошел к кровати. «Хезер, прошу вас». Хезер аккуратно спустилась с кровати, не задев ни одну из трубок, и встала рядом со Штефаном. Готфрид склонился над движевским бормоча что-то под нос и ощупывая трубки. Штефан различил в его голосе восторженные нотки. «Романс!» «Тут играл граммофон!» «Это записи, которые делала Татьяна Потоцкая?» Задал он вопрос, ответ на который его не особо интересовал. Он просто не хотел, чтобы Ида расслышала интонации Готфрида. «Да», — мрачно сказала Ида. Я собирала записи, которые нам обоим были дороги. Новые песни и мелодии, которые могли бы ему понравиться. Возила пластинки сюда. Я всегда старалась искать для него хоть что-то красивое, если он вдруг хоть что-то слышит и чувствует, — усмехнулась она. Я ему читала, ставила пластинки, вкладывала ему в ладони резные безделушки. Ну, знаете, в прошлом слепая меценатка любит то, на что не надо смотреть, — «Я надеялась показать ему в этих очках...» «Да что теперь?» Штефан не нашел, что ответить. Они сидели молча. Он обнимал Хезер, все еще кутавшуюся в его пальто, и ощущал какую-то тянущую, мучительную потребность в том, чтобы она была рядом. Живая, растрепанная, с ледяными руками и бешено колотящимся сердцем, потребность гладить ее по волосам, касаться губами кончиков ее пальцев и не стоять перед страшным ледяным выбором, перед которым каждый день стояли и Довижевская, и Берта Блой. «Вы читали утреннюю почту?» — спросил Штефан, чтобы снова занять гнетущую тишину. «Там было письмо из банка, через которое я отправлял переводы. Должно быть квитанции». «Вы что, указали меня поручителем? – усмехнула Сида. «У меня с собой копии, если хотите». Я распорядилась, чтобы официальную корреспонденцию присылали в двух экземплярах. Ну, знаете, на случай, если на почтальона, например, нападут. Она поежилась. Копии забрала сама. Хотелось выйти из дома, посмотреть на кого-то, кроме прислуги. Она достала из кармана четыре письма, быстро нашла конверт с вензелем банка. Штефан открыл его, чтобы занять руки. Чтобы посмотреть квитанции о переводах, которые он отправлял Томасу. потому что квитанции были простыми и понятными, настоящими и строгими, и не зависели ни от чьего измученного разума. Квитанции не было. Было письмо. На Гордарском и копия на Кайзерстатском. Он равнодушно скользил взглядом по строчкам, но до него никак не доходил их смысл. Они рассыпались, словно крошечные черные бусинки. Да к тому же лгали. «Дурак, служащий в банке, все напутал. Да так не вовремя написал такую чушь!» «Штефан!» — горько воскликнула Хезер, сжимая его руку. «Нет, нет, не может!» «Это неправда!» — раздраженно ответил он, отшвыривая письмо. «Нет, это просто невозможно, не сейчас!» «Настоящим уведомляем, что перевод возвращается отправителю по причине смерти получателя, гражданина Эгберта, Томаса Даверса, проживающего в особняке Орноу на холме числа месяца, заверено в управлении. Эта Тес могла умереть. Тес была не и больна. С Томасом все хорошо. Придется вести ему деньги самому. Скоро он его увидит. Штефан поднял взгляд. На лице Астаровижеевского прозрачная маска, а под маской Серебристый дым. Он вдыхает этот дым, и Астор Вижевский никогда не проснется. Его не смогла отпустить Ида. Берта не смогла ее заставить. А он, Штефан, что бы он сделал? Какая разница? Томас был жив! Жив! «Что будет, если привязывать к себе мертвецов?» Штефан закрыл глаза. Хезеров, всхлипывая, читала письмо, а он никак не мог понять, почему она рыдает над банковской ошибкой. Томас живет в особняке Орну на холме, скоро зацветет вереск, скоро Штефан тоже приедет к нему. Томас сидит, привалившись к колесу фургона, смотрит в вересковую пустошь. Томас счастлив. Может ли быть иначе? Отпустил бы его Штефан? «Если бы! Если бы только это было правдой!» Он тряхнул головой, отгоняя назойливую мысль. «Отпустил бы! Чтобы был вереск, а не убивающий серебристый дым под маской!» «Понял!» — воскликнул Готфрид, отступая на шаг. «У адептов есть похожий обряд. Помогает душе умирающего, если человек... В общем, неважно, считайте, я нашел обратный обряд. Я могу попробовать...» «Развязать узлы и отпустить его!» «А ты... ты...» «Неуверенно», — сказала Ида, поднимаясь. «Похожу слепым», — глухо ответил Готфрид. «Мы будем пробовать?» «А как мы узнаем, что он правда ушел?» Ида беспомощно посмотрела на чародея. Колокольчик на кончике ее косы тихо звенел в такт ее дрожи. «Узнаем», — быстро сказал Штефан. Обрадовавшись, что можно отвлечься от письма «У вас есть чистая иголка?» Кадр 203 И пока это верно, утро бессмертно Дубль первый, единственный Десять минут до уничтожения пластинки Он давно привык к этому коридору и тысячи его дверей, из-под которых сочился свет. Он не знал и не хотел знать, что там за ними. Двери были разные. Железные и деревянные. Из тонких реек. Некоторые были лишь вышитыми кусками ткани или завесы из разноцветных нитей. Из-за дверей доносились чужие голоса, но он никогда не мог разобрать слов и не хотел разбирать. Он больше не хотел никаких слов, не хотел других голосов, кроме тех, что слышал из-за единственной двери, которая оставалась приоткрытой. Закопченная дверь из темного дерева. Такая же, как была, кажется, в его спальне. В приоткрытую дверь он слышал голоса. Иды, Берты, новые прислуги, новых людей, которые видели его, но не слышали, потому что у него не было голоса. только иногда ему удавалось задать вопрос чужим голосом, не надеясь получить ответ. Мужчина, что приехал к Иде, тот, что был низкого роста и все время ворчал, слышал его и не боялся. Не боялся, когда он наблюдал через стены и дверные проемы, не боялся, когда он получал короткую, мутную свободу и мог протекать по коридорам ожившей темнотой, медноклювой, покрытой пестрыми перьями. Было бы у него другое тело, если бы он захотел. Была бы другая свобода. Может быть, но ему нравилась змея. Его память была неверной, ускользающей. Он каждый раз забывал мужчину, который его не боялся, и его подругу, которая любила крыс и маленьких птичек. И был рад, потому что каждый раз ему было приятно обнаруживать, что они его не боятся, видят. И не бояться. Ему нравилось бывать рядом с ними. Потому что мужчина, который его не боялся, и женщина, которая его пожалела, любили друг друга. И любовь их была, как каминное тепло. И Ида почти всегда была рядом. Но рядом с Идой ему больше не было спокойно. Ему было горько. И каждый день он радовался, что его память так неверно служит ему. Он не хотел горечи, он был почти счастлив в своем коридоре и в черном змеином теле. Горечи было довольно. Но все же горечь отравляла его год за годом. И доприезжала приезжала такая больная, изможденная, с хрупкими плечами, синими венами на белых руках. Ее горе всегда было с ней, не отпускало. Терпкая вина, замороженное сердце. Совсем не то, чего он желал для нее. Она ведь была совсем молодой, когда он попал в этот коридор. И он знал, всегда знал, что она не любит его так, как он любил ее. В ее душе было тепло. Уважение, благодарность, сострадание, которое раньше он, пожалуй, принял бы за унижающую жалость. Но теперь-то он ясно видел весь ровный, согревающий свет ее чувств. и не мог понять, зачем они превратились в яд, которым она себя отравляла. Но потом память снова ускользала, и он снова мог брести по коридору, касаться запертых дверей, слушать прибой далеких голосов и чувствовать себя почти что, почти счастливым. Ида. И второй мужчина с таким злым изломом в груди, С жадной трещиной, перечеркивающей ребра, прикрывал излом белым шелком и тоже страдал. Тоже отравлял себя ядом вины, тоски и горечи, а еще любовью. Мужчина с изломом под белым шелком любил Иду. Ему тоже было больно на нее смотреть. Он любил еще другую женщину, перед которой был виноват. И он тоже любил Иду. и другую женщину, перед которой был виноват. Ту, молодую Иду, неотравленную горечью. И их любовь, четыре их любви, звенели в такт. Только вот мужчина с изломом не умел слушать шепот теней. Он отмахивался от вопросов, смотрел мимо него. Больше чего он добился от мужчины с изломом — любопытство. «О, он был любопытнее кота и почти так же равнодушен, как все кошки в доме. Но ему все равно нравились кошки, хотя иногда он их ел. У его змеиного тела были свои желания, и он не хотел с ними бороться, он больше ни с чем не хотел бороться. Но теперь ему приходилось, потому что мужчина с изломом любил Иду, а Ида, кажется, была готова полюбить его». если бы только не корка горького яда на ее сердце, если бы только она могла его отпустить, и ему приходилось напрягать зыбкую память. Кажется, беда в том, что в левом флигеле. Кажется, чтобы найти то, в чем беда, да в чем же, нужна железная лестница, нужно спуститься». в фотолабораторию, да, в фотолабораторию по железной лестнице, и тогда, тогда можно найти, отпустить, разбить ледную корку. Ида сможет любить человека с изломом, а под изломом, под злой чародейской сутью, все-таки светлая душа. Он видит этого человека насквозь, он будет беречь Иду, И она больше не будет возвращаться в усадьбу измученной и больной, больше не будет отравлять себя виной, лежа в огромной ледяной кровати. А если она немного поторопится, у нее будут живые дети. И мертвые перестанут к ней приходить. Лучше всего его слышал мужчина, который был всем недоволен. Только вот он никак не хотел. Когда за порог шагнёшь, сожми все печали в ладонях. «Брось перед собой, перешагни, ибо следы скорбей делают нас людьми, но скорби уже не нужны». Раздался позади голос человека с изломом. «Половину радостей сожми в горсти и возьми с собой, и пусть они освещают тебе путь. Половину брось за спину, и в твоем счастье и утешении обретут те, кто любил тебя». Он закрыл глаза. Человек, который слышал его, сделал все правильно. Маленькая женщина, которая пожалела его, сделала все правильно. И теперь человек с изломом под шелком, человек с черным, жадным зломом, сделает все правильно. Отпустит его. Коридор начинал меркнуть. Нет, для него не будет проемов в темноте. Он не хочет проемов. Забвенья, забвенья вечной пустоты, оборвавшегося сна, и да будет следующий сон счастливее, чем прежний. Вот чего он хочет, чего страстно жаждет. Он закрыл глаза, и коридор погас. Когда он открыл глаза, над ним был только белый потолок. Кто-то вытаскивал трубки из его рук. Голос продолжал. Переступая порог, не оглядывайся, ибо утру незачем помнить о ночи. Голос удалялся и газ, только совсем рядом билось темное, злое, когда-то мучительно ненавистное, чародейское безумие, черная плесень, грызущая излом. Человек говорил взять с собой половину радости, чтобы освещали путь. Человек ошибался. потому что сон обрывается бесследно, а потом начинается другой. Он верил в это. А значит, ему можно взять с собой в пустоту не только радость, которой будет нечего освещать. В конце концов, он подобен спящему. В эту секунду ему можно было все. И когда человек с зломом потянулся к последней трубке, он приподнял руку, а может, ему только показалось, И к кончикам пальцев прилипла черная плесень чародейского безумия, а заодно стеклянная крошка боли потери, которая столько лет делала таким мучительным каждый удар сердца. Иди, не нужно отравленное сердце. И пока это верно, утро бессмертно, и потолок погас. Растаял, а с ним застоявшаяся горечь, вина, боль и проклятое безумие. Пусть и утро и правда будет бессмертно. Цена после титров. Те, кого мы отпускаем. Штефану Надоши нравилось быть богатым. Ему нравилось носить дорогую одежду. Нравилось, что одежда, сшитая на заказ, сидит идеально и нет ни одной лишней нитки, ни одного лишнего шва. Нравилось, как смотрели на Хезер люди на улицах и в салонах. Она не изменила своим привычкам и не собиралась соблюдать приличия. Никто раньше не видел идущую в бриллиантовых украшениях. Видит спящий Штефан никогда не хотел быть аристократом. Но как же ему нравилось быть новоришем? После долгих лет на грани бедности... приютской формы, работы за восторг публики и едва оплаченные счета, авантюр вроде «поедем в глухую усадьбу посреди леса, вдруг там не будет монстров». После всего этого Штефан упивался своим положением и заискивающим презрением, с которым на него смотрели. Он заказал себе экипаж по собственному чертежу, самые удобные сидения были на месте извозчика. Он Водил экипаж сам, хотя бы ради того, чтобы видеть, как прохожие таращатся ему вслед. Даже во флёр, где властвовали такие свободные нравы, люди удивлялись богато одетому мужчине, который носил поверх сюртука накинутый на одно плечо короткий плащ, подбитый соболиным мехом. Богато одетому мужчине, который сам водил экипаж. Богато одетому мужчине... Рядом с которым сидела также богато одетая идущая в диких, безвкусных золотых украшениях. Им Схезер так нравилась эта игра. Они играли так самозабвенно, что сами верили в нее, и это было упоительно. Во флер они приехали две недели назад. Провинция Верлью была совершенно очаровательна. Очередной игрушечный городок у подножия горы, где было много, даже слишком много цветов. а зимой почти не выпадал снег. Готфрид последний раз писал им месяц назад. Писал, что летом соболиная усадьба совершенно прекрасна, и что в саду Берты цветут вишни и яблони. Берта наконец-то смогла снять с него блоки. Да, они с Идой приедут в гости осенью. Нужно погреться перед долгой зимой. Нет, ненадолго. Он не хочет никому попадаться на глаза. Но он вполне доволен. Он ведь его и искал. «Одинокий дом». где всегда горит иллюзорный свет. В прошлый раз они встречались в клинике на Альбионе, где Берти ставили протез. Хезер всегда нравилась на Альбионе, там в каждой помойной куче по сотне крыс, а о недостатках в помойных кучах улицы Альбиона точно не знают. Берти Альбион не нравился, как раз из-за помойных куч, но Штефану даже удалось уговорить ее сходить в театр перед отъездом. Штефан и Хезер не покупали себе дом ни в одной стране, Снимали особняки и понравившиеся квартиры, верные бродяжнической натуре. Штефан спонсировал несколько антреприз. Штефан купил на Альбионе театр ужасов, как когда-то хотел, но заезжал туда редко. Но было кое-что, чего Штефан так и не смог сделать. Томас оставил ему несколько книг с чертежами и описанием фокусов. Штефан пытался разобраться сам, но быстро понял, что артист из него всегда был паршивый. и что иллюзии в любом их проявлении последнее, чем он хочет заниматься. Но он так и не смог передать кому-то чертежи, не смог съездить в Орну на холме, чтобы убедиться, что Томас действительно умер. Он не возвращался к этой мысли с тех пор, как получил в наследство его книги и неотправленные письма. Штефан признался в этом только Хезер. Только она могла понять, почему. Штефан боялся. не признаться себе, нет, на это ему было достаточно сил, но каждый раз при мысли, что придется бороться с болью потери, принимать ее, он представлял, что Томас будет лежать в каком-нибудь подвале, беспомощный и изуродованный, будет видеть себя в каком-нибудь проклятом коридоре и ждать, пока он, Штефан, его освободит, отпустит. И Штефан представлял, что в Орну на холме всегда цветет вереск, а Томас просто занят новыми чертежами. Он снова учит Тес ходить, как Ида учила Берту, и когда он смотрит на мать, в его живых синих глазах горит то же чувство, что невозможно зажглось в мертвых голубых глазах Иды. Томас занят, и ему незачем мешать. А они Анисхезр очень счастливы в очередном игрушечном городке, эпатируя его жителей экипажем и крысами. Он запатентовал очки. Та пластина, которую использовал в обряде Готфрид, разлетелась в пыль, показав последнее мгновение жизни Астра Вижевского. Штефан не любил вспоминать тот день. Как рыдала Ида, как Готфрид обнимал ее, ошалело оглядывая комнату поверх ее головы, и все тянулся к узлу шарфа, Не любил вспоминать глаза Берты, сухие и красные, как она вздрагивала, словно никак не могла заплакать, а он стоял рядом, неловко гладил ее по плечу и хрипел что-то про потери и вереск, ему не нужна была эта память. Пусть даже разделенное вересковое утешение обрело такую силу, что действовало до сих пор. У него была чистая пластина, были очки и деньги, которые они приносили, хотя еще не были внедрены на рынок. Позади осталась вся волокита с бумагами, последняя инстанция была как раз здесь, в Верлью, и Штефан почти не жалел, что все закончилось. Чем ему заниматься теперь, он никак не мог придумать. Бесконечно пить, смотреть чужие представления и выслушивать презентации других предпринимателей оказалось вовсе не так увлекательно, как ему вначале казалось, по крайней мере, ему уже наскучило. В тот вечер они с Хезер ехали на набережную. Когда зажигались фонари, там собирались бродячие артисты, факиры, гимнасты, мимы, музыканты и фокусники, чтоу нравилось бесцельно шататься там часами, пить кофе, понимая, что больше никто не посмеет ничего сказать про его страну и его деньги, смотреть на людей, которые сохранили ту жизнь, которую он продал и ощущать приятное чувство, замершие аккуратно посередине между завистью и счастьем. оно почти Заменяла эйфорию, ту, от очков. По ней Штефан тоже тосковал. Он знал, что не будет пользоваться очками, что никогда больше не испытает этого чувства. Он сам так решил, потому что с него достаточно искушающей чародейской эйфории, и пусть с ней разбираются другие. И все же он тосковал. Штефан даже не успел остановить экипаж, когда увидел беспощадно знакомый профиль, Он увидел его первым. Он привык искать людей в толпе. И вот он, проклятье, увидел его. Нос с горбинкой, упрямый подбородок, черные кудри, желтый шарф, неестественный изгиб спины. «Ах ты, сука, я все-таки тебя пристрелю!» С восторгом выдохнул он, дергая за рычаг. «Хезер, гляди! Вито! Вито, паршивец! Скажи спасибо, что я выбросил ту палку!» А потом они сидели на теплых камнях набережной, не боясь испачкать дорогие костюмы, пили холодное светлое пиво и почему-то смеялись. Свито было славно смеяться над смертью. «А где пина?» — спросил Штефан, запивая третий бокал виски из фляжки. «Там, в Марлисе». «Умерла», — коротко ответил Вито, прикрыв глаза, а потом неожиданно улыбнулся и сказал. «Но она не злится, что я ее не спас. Она умная, смелая». и следующий сон о ней да будет счастливее прошлого». Штефан молча салютовал бокалом на этот странный тост. Выпил, пытаясь смыть мягким пшеничным пивом горький привкус этих слов. Он хотел сказать Вита, что Томаса больше нет. Видит спящий хотел, но не мог сказать этого даже сам себе, поэтому не задал вопрос. Но у него была Хезер. «О, да!» Хезер, которая любила задавать вопросы, а после пива становилась совсем уж несносной. Откуда ты знаешь, что она не злится? Вы не слышали про Фогельнест? удивился Вито. Я в Верлью только ради него приехал. Что такое Фогельнест? нехотя спросил Штефан. Поместье на горе, начал Вито. Ага, значит, нам не подходит. Нервно усмехнулся Штефан, пытаясь встать. Сиди. Хезер дернула его за полу сюртука. «Чего поместье? Почему Вафлер вообще стоит поместье с кайзерстатским названием?» «А его владелец Сальбиона», — ответил Вито, будто это было совершенно логичным. «У поместья Вафлер кайзерстатское название, потому что его владелец Сальбиона», — вздохнул Штефан. «Все аристократы с придурью». «Так у него жена из Кайзерстата», — пояснил Вито, щурясь на набегающие в темноте волны. «Ты как Вито», — сообщил Штефан, чувствуя, как хмель неожиданно дает в голову. «И рассказываешь, ты как му**ак». «Ладно, неважно, кто там кому. В общем, это поместье, ну, вроде похоронного бюро». «Поместье вроде похоронного бюро, слышал, Штефан?» — развеселилась Хезер. «Это звучит как место, куда нам обязательно надо сходить». Штефан благодушно прищурился и попытался вспомнить, как назвать женщину, если она тоже так но ничего не вспомнил, поэтому просто с нежностью посмотрел на Хезер и отвернулся. А почему аристократы держат похоронное бюро? Владелец с мертвыми разговаривает, просто ответил Вито, залпом допивая пиво. Медиум? — скривился Штефан, но тут же прикусил язык. Если Вито нашел у этого шарлатана утешение, значит Пина не будет лежать в подвале и ждать, когда ее брат смирится с потерей. «Не кривись так», — нахмурился Вито. «Он, между прочим, денег не берет, как другие. И он не из этих, кто горох на книгу бросает или в зеркало таращится. Парень молодой, чуть меня старше. Сразу сказал, как Пину зовут, как она выглядит, на вопрос правильно ответил. А потом передал, ну, что не злится она на меня». Хезар потянулась, звеня десятками браслетов. Потревоженная крыса на ее плече проснулась и переползла к ней на колени. Где ты говоришь это поместье? Они поехали в Фольгельнест рано утром. Поместье построили на склоне горы. К нему вела дорога, по которой Штефан смог провести экипаж, но раньше, чем показались ворота, дорогу преградил шлагбаум. Рядом стоял стенд с витиеватым извинением, за то, что придется оставить экипаж тут, на площадке, и немного пройти пешком. Штефан уже хотел послать все подальше, но Хезер спрыгнула первой и махнула рукой «Идем!» И пришлось идти с Хезер. Вскоре показались кованые черные ворота, а за ними заросший сад и коттедж из светлого кирпича. Штефан ждал чего-то вычурного или чего-то нарочито траурного, и даже слегка растерялся от идиллической картинки – В к мистеру Говарду?» — с неприязнью спросил рыжий мальчишка в лакейской рубашке, который вышел открывать им ворота. Звонить пришлось долго, мальчишка хамил, и Штефан с тоской подумал, что эти Говарды распустили прислугу. Берты на них нет. «К нему», — подтвердила Хезер, придерживая Штефана за рукав, словно ждала, что он развернется и уйдет. «У него была такая мысль?» «Конечно, была». Но «Ну, пошлите», — буркнул лакей. Штефан представил лицо Берты, если бы при ней кто-то из прислуги позволил бы себе такой тон. И искренне пожелал мальчику счастья и не знать ничего о гордарских экономках. Их проводили в небольшую гостиную на первом этаже. Горничная, которая принесла им кофе, не хамила, но так мучительно стеснялась и краснела при виде Штефана, будто ее наняли из деревни, не научив даже ставить подносы. Стоило горничной уйти. Из двери за портьерой появилась еще одна девушка. Штефан сначала решил, что это служанка, но потом разглядел, что платье на ней дорогое, хоть и с расстегнутым воротом и закатанными рукавами, а на пальцах блестят кольца с драгоценными камнями. Она что-то бормотала, уставившись на белый планшет с пятнами грима. «Вы выбрали плохой грим, мадемуазель», — заметил он. «Почему?» — нахмурилась девушка, останавливаясь. «Очень милая девочка. Лет двадцати, каштановые волосы, желтые глаза». Штефан заметил, как они с Хезер разглядывают друг друга с одинаковой смесью уважения и недовольства. На девчонке было не меньше украшений, чем на Хезер. Они также плохо сочетались и также ослепительно блестели. «Очень плотный. Лицо под ним будет потеть, и краска быстро потечет», — улыбнулся он. «О, вы разбираетесь!» — обрадовалась девчонка. «Сходите со мной, на минуточку, мне только один синяк замазать». «Мы ждем мистера Говарда», — заметила Хезер. «А, он там, в общем, он скоро, пойдемте. Эй, скажите мистеру Говарду, что я его визитеров одолжила». Она не стала проверять, услышал ли ее кто-нибудь. Махнула рукой и звонко застучала каблуками к двери. Штефан переглянулся с Хезер, и они пошли за девчонкой. Она остановилась у левой двери в холле. Штефан тяжело вздохнул. «У вас там железная лестница?» С интересом спросил он, глядя, как она возится с замком. Девушка обернулась и строго на него посмотрела. «Что за странные фантазии? Там кабинет брата моего супруга». Штефан понял, что что-то не так еще до того, как она открыла дверь. В нос ударил густой запах формалина и мертвых цветов. Девушка не стала включать свет. Зашла в кабинет, прошла между корзинами и венками, повернула ручку другой двери. «Ну вот», — довольно сказала она, зажигая светильники. «Прозекторская». «У брата вашего супруга кабинет рядом с прозекторской?» — уточнил Штефан. «Полагаю, он доктор?» «По документам маньяк». Девушка почесала нос и подошла к одному из столов. «Вот, смотрите чего». Штефан посмотрел, посмотрел на палитру с гримом, вздохнул и забрал ее, вытащил у девушки из-за уха кисть. Пока из она говорила чисто, и он давно догадался, что перед ними миссис Говард, с аристократкой полагалось вести себя иначе, но Штефан так устал от политесов и аристократов, что предпочел просто забрать кисточку и начать смешивать грим. Конечно, грим нужен был плотный. Миссис Говард гримировала покойницу, а на лбу у покойницы чернело бесформенное пятно. «Вы бы лучше вуалью закрыли, или там веночком», посоветовал он, поднося кисть к пятну. Оттенок был чуть темнее, чем нужно. «Веночки на труп надевать, мавитон», — поморщилась она. «К тому же это фрау воландж У нее одиннадцать братьев и сестер, четверо детей, муж, любовник, у мужа четверо братьев, да еще живы ее родители». «И что?» — не понял Штефан. «А то, что они все будут ее в лоб целовать. Нельзя, веночек!» — вздохнула девушка. Забрала у Штефана палитру, поднесла кисточку. Благодарно улыбнулась, а потом ее улыбка вдруг стала еще шире. «А я вас узнала! Вы у меня часы на ярмарке подрезали!» «Часы?» — опешил он. «Какие часы?» «С платиновой цепочкой!» — прищурилась она. «Надеюсь, они вам впрок пошли, Герр!» Штефан переглянулся с Хезер и подумал, что век аристократии прошел. Что все аристократы сумасшедшие, маньяки и визионеры. И что можно было бы спорить, кто хуже, но Штефан-то точно знал, что всех хуже. Ида Вежевская. «Эльстер, ты опять таскаешь посетителей в прозекторскую!» раздался у Штефана за спиной усталый голос. Он обернулся. Мальчишка на пороге был больше похож на аристократа, несмотря на помятый вид, растрепанные русые волосы и свисающие из кармана брюк край шейного платка. Зато лицо у мальчишки было породистое и смутно знакомое. «Этот господин помогал мне замазать синяк, фрау Воланш, а еще он у меня часы на ярмарке спер», — звонко сообщила девочка. Штефан заподозрил, что никакие они не аристократы, а просто аферисты, сбежавшие из дурдома. Наверняка теперь на него попытаются повесить кражу каких-то мифических часов и будут требовать денег». Он провел ладонями по карманам, вспомнил, что оставил револьвер дома и затасковал. «Прости грехи мои и всей моей семьи до седьмого колена». «Потом пусть сами себя прощают», пробормотал мальчишка на чистом альбионском, а потом улыбнулся. «Меня зовут Уолтер Говард, я хозяин поместья. Это моя супруга, Эльстер Говард». Она забывает представляться. Штефан на доши. А это мой компаньон Хезер Доу. Привычно представил он обоих. Доу? Прищурилась Эльстер. Вы росли в приюте? Эльстер, не надо, предупредил Уолтер. Но на жену он не смотрел. Он смотрел Штефану за спину. И взгляд у него становился все более растерянным. А потом он побледнел и привалился к косяку. «Сейчас будет показательный припадок», — с тоской подумал Штефан. «Но за что это мне? Вито, гаденыш!» «Вы... вы пришли ко мне?» — хрипло спросил Уолтер. Лицо у него стало совершенно несчастным. «Мистер Даверс», — тихо сказал Уолтер, все еще глядя Штефану за спину. «Иллюзионист Томас Даверс, верно?» и в запахе мертвых цветов отчетливо зазвучали живые медовые ноты цветущего вереска.